Один лишь правый берег, где стояла гробница Адриана, был пустынен. Страшный замок, значивший для Рима то же, что для Парижа Бастилия, а для Неаполя форт Сант-Эльма, хотя и был безмолвен и казался необитаемым, все же внушал такой ужас, что никто не решался вступить на мост, ведущий к нему, и пройти вдоль его стен. И действительно... Трехцветный флаг, рея над ним, как бы говорил, всей этой черни, опьяненной кровавыми оргиями. Подумай о том, что ты делаешь, Франция здесь. Но так как ни один французский солдат не показывался на стенах форта, а все его бойницы были тщательно закрыты, толпа постепенно свыклась с этой молчаливой угрозой, как дети привыкают к присутствию спящего льва. В одиннадцать часов осужденных вывели из тюрьмы и усадили на ослов. На шею каждому набросили веревку, концы которой держали в руках помощники палача. В то время, как он сам шествовал впереди, монахи из братства кающихся грешников, что всегда поддерживают приговоренных к смертной казни, сопровождали их, а следом тянулась огромная толпа. Осужденные по-прежнему были в больничных балахонах, Так их и повезли в церковь в сан Джованни. У паперки им приказали слезть со слов, и тут, на ступенях храма, с басыми ногами, на коленях, одни принесли церковное покаяние. Король, направляясь из дворца Форнезы к месту казни, проезжал по улице Джулиана как раз в тот момент, когда помощники палача тащили приговоренных за веревки, заставляя их встать на колени. В былые времена присутствие короля при таких обстоятельствах бывало для осужденных спасительным. Теперь все изменилось. Ныне присутствие монарха наоборот, подтверждало переговор. Толпа расступилась, чтобы пропустить короля. Он искоса бросил беспокойный взгляд на форт святого ангела, а при виде французского флага у него вырвался жест досады. Он вышел из экипажа под шум восторженных приветствий поднялся на балкон и поклонился толпе. С раздались оглушительные крики, возвещавшие появление узников. Как впереди них, так и позади выступали два отряда конных неаполитанских жандармов, присоединившихся к тем, что уже находились на площади. Они потеснили толпу и расчистили место, где палач с подручными мог действовать без помех. Отрешенность и безмолвие форта святого ангела всех успокоили, о нем даже перестали думать. Кто посмелее стал отделяться от толпы, подходить к безлюдному мосту и даже бросать в сторону форта бранные слова, вроде тех, какими неаполитанцы поносят Везувий. Это очень забавляло Фердинанда, напоминая королю его славных лосароних с Мола, и удивляясь в том что римляне почти так же остроумны, как неаполитанцы. Без пяти зловещее шествие появилось на маленькой площади. Приговоренные изнемогали от усталости, но были спокойны и, казалось, примирились со своей участью. У подножия Шафота консулов спустили со слов и тут же привязали к виселице, снятыми с них веревками. Монахи из братства кающихся все теснее окружали осужденных, готовили их к смерти и давали прикладываться к распятию. Матери, целуя крест, сказал, «Христос, ты ведай, что я умираю безвинно, и, подобно тебе, жертвую жизнь ради спасения и свободы рода человеческого». Заколонно воскликнул, «Христос, будь свидетелем, я прощаю этому народу, как и ты простил своим палачам. Стоявшие поближе к осужденному услышали эти слова. Кое-кто встретил их свистом. Потом раздался громкий голос. Помолите за тех, кому предстоит умереть. То был голос главы кающихся. Все приклонили колено, чтобы прочесть Абы Мария, даже король на балконе, даже палача, его подручные на помосте шафота. Наступило глубокое и торжественное молчание. В эту минуту грянул пушечный выстрел, по помост под палачом и его помощниками рухнул. Ворота замка святого ангела распахнулись. Сотня гренадеров под бой барабанов, возвестивших атаку, промчалась по мосту среди криков испуганной толпы, паники жандармов, всеобщего изумления и ужаса, завладев осужденными, скрылась вместе с ними за стенами замка святого ангела тяжелые ворота которого затворились, прежде чем народ, палачи, кающийся жандармы и сам король пришли в себя от изумления. Замок святого ангела произнес одно только слово, но, как видно, оно было сказано удачно и произвело должное впечатление. Римлянам поневоле пришлось обойтись в этот день без повешения и снова обратить свое внимание на евреев. Король Фердинанд возвратился во дворец Форнеза в весьма дурном настроении. Это была первая неудача, которую он потерпел с начала кампании, и на его несчастье ей не суждено было стать последней. Глава 52 Вновь появляется Нану. Письмо, посланное Фердинандом Каролине, возымело ожидаемое действие. Весть об успехах королевских армий распространилась с быстротой молнии от Мерджилины до моста Святой Магдалины и от монастыря Святого Мартина до Мола. Было сделано все возможное, чтобы из Неаполя эта весть поскорее достигла даже самых дальних пределах королевства. В Калабрию были посланы гонцы, на Липарские острова и на Сицилию отправлены быстроходные суда, а в ожидании, поховестники и с прибудут к месту назначения, столичные власти точно исполняли пожелания победителя. Колокола всех трехсот неаполитанских церквей возвестили о благодарственных молебнах. Им вторили со всех фортов артиллерийские залпы, восылавшие своими бронзовыми голосами хвалу Всевышему. Колокольный перезвон и грохот пушек сотрясали все дома города, в зависимости от воззрения их обитателей, будя либо радость, либо чувство досады. В самом деле... Приверженцы либеральной партии с горечью встречали вести о победе Фердинанда над французами, понимая, что речь идет не о торжестве одного народа над другим, а о победе одной политической системы над другой. Французская система, по мнению местных либералов, основывалась на человеколюбии, заботе об общественном благе, прогрессе, просвещении, свободе, в то время как неаполитанская в их глазах Зиждилась на варварстве, себелюбии, мракобесии, косности и тирании. Либералы, чувствуя себя морально побежденными и понимая, что им небезопасно показываться на людях, замкнули в своих жилищах. Еще свежа была память о трагической гибели герцога Дела Тора и его брата. И они скорбели не только о Риме, где будет восстановлена власть папы, но и о Неаполе где усилится деспотизм короля Фердинанда, одержавшего победу во имя торжества реакционных идей над идеями революционными. Зато все сторонники монархии бурно радовались. Их в Неаполе оказалось немало, ведь сюда относились все, кто был связан с двором и зависел от него. А также все простонародье, простонароде – рыбаки, грузчики, рони, все они бегали по улицам с криком. — Да здравствует Фердинанд IV, да здравствует Пий шестой! смерть французам, смерть якобинцам! Среди них особенно громогласно вопил брат-миротворец. Когда он вел монастырь своего Джакобина, еле двигавшегося под тяжестью двух корзин, доверху полных всякой снедью, осел, по примеру хозяина, оглушительно ревел. А монах отпускал остроты, мало похожий на Отический объясняя Рем своего спутника по сбору пожертвований тем, что он скорбит об участи своих единоплеменников якобинцев. Шуточки эти весьма забавляли Лоцароне, не очень-то разборчивых в том, что касалось остроумия. Как ни был отдален от города дом под пальмой, или лучше сказать, прилегающий к нему особняк герцогини Фуско, колокольные звоны пушечные залпы доходили до него и слыша их. Сальватов вздрагивал, как боевой конь, при звуке трубы. Из последнего анонимного послания, полученного генералом шампионы, как легко догадаться от благородного доктора Черила, явствовало, что больной, хотя и не совсем поправился, все же чувствовал себя значительно лучше. С позволения врача он вставал с постели и с помощью Луизы и ее служанки садился в кресло. А потом уже мог, опираясь на руку Луизы, пройти несколько шагов по комнате. Однажды, когда рядом не было Луизы, Джованнина предложила ему совершить такую же прогулку. Но он, поблагодарив, отказался от помощи и один прошелся вокруг комнаты, как ранее делал это при поддержке Сан-Феличи. Джованнина, ни слова не сказал, ушла в свою комнату и долго плакала. Было очевидно что Сальвата не хочет принимать помощь от горничной, с радостью принимает помощь от хозяйки. И хотя горничная понимала, как велика разница между ней и ее хозяйкой, она все же глубоко страдала от этого. И доводы разума не умеряли ее горя, а наоборот только обостряли его. Когда она сквозь застекленную дверь видала, что Луиза после ухода кавалера легко, словно птичка, вспорхнула в комнату больного, Зубы ее сжались, из груди вырвался стон, похожий на угрозу, подобно тому, как она, поддавшись свойственному южанкам влечению к физической красоте, невольно влюбилась в юношу, также инстинктивно против воли, возненавидела свою хозяйку. — Ничего, — прошептала девушка, — рано или поздно он поправится, а вот выздоровей, уедет отсюда. Тогда придет и ее черед страдать. При этой злой мысли она усмехнулась, и слезы высохли на ее глазах. Каждый раз, когда приходил Чирило, а он являлся все реже, Джованнино замечала, как радуется он, видя, что раненому все лучше, и со страхом ждала, что доктор найдет его совершенно здоровым. Накануне того дня, когда город наполнился звоном колоколов и пушечной пальбой, доктор Чирило пришел, выслушал Сальвата и убедившись, что при выстукивании к груди раздается не столь глухой звук, как прежде, произнес слова, отозвавшиеся в двух и даже в трех сердцах. — Ну что ж, дней через десять-двенадцать наш больной сможет сесть на коня и сам доложить генералу, шампионе, о том, как он себя чувствует. Джованни заметила, что при этих словах на глазах Луизы набежали слезы, которые она едва сдержала. А молодой человек сильно побледнел. Что же касается ее самой, то она особенно остро почувствовала одновременно и радость, и печаль, как это уже не раз с нею случалось. Когда Чирило собрался уходить, Луиза пошла проводить его. Джованнина взглядом следила за ними, пока они не исчезли из виду. Потом подошла к окну, к своему обычному наблюдательному пункту. Немного погодя, она увидела доктора, выходившего из сада. А между тем молодая женщина все не возвращалась к раненому. — Еще бы! — промолвила девушка. — Она плачет. Минут через десять Луиза вошла в комнату. Живанина заметила, что глаза у нее покраснели, хотя она и освежила их водой и опять прошептала. Она плакала. Сальвата не плакал, Казалось, слезы чужды этому закаленному человеку. Однако, когда Сан Феличи ушла, он опустил голову на руки и замер. Встал ко всему безразличен, словно превратился в статую. Впрочем, такое состояние впадал всякий раз, как только Луиза уходила от него. Когда она возвратилась, и даже раньше, при звуке ее шагов, он поднял голову и улыбнулся. Так что и на этот раз, как обычно, входя в комнату, она прежде всего увидела улыбку любимого ею человека. Улыбка — это солнце души. И малейшего, его лучика достаточно, чтобы осушить сердечную росу, именуемую слезами. Луиза направилась прямо к молодому человеку, протянула ему обе руки и, отвечая улыбкой на улыбку, сказала, — Как я счастлива, что теперь всякая опасность для вас миновала. На другой день Луиза была возле него, когда около часа по полудни раздались колокольные звоны и артиллерийские залпы. Королева получила от августейшего супруга депешу только в одиннадцать, и потребовалось два часа, чтобы распорядиться насчет празднества. Сальвата при этих ликующих звуках встрепенулся. Он поднялся с кресла, нахмурил брови с раздувшимися ноздрями, словно уже чуя запах пороха не от приветственных залпов, а с полей сражения, и спросил, переводя взор то на Луизу, то на служанку, — Что это такое? Обе женщины ответили одним и тем же жестом, означавшим, что они понятия об этом не имеют. — Пойди разузнай, Живанина, сказала Сан-Феричи. Феличи. Вероятно, мы забыли о каком-то празднике. — Живанина вышла. — Что за праздник? — произнес Сальвата, вопросительно глядя на Луизу. — Какое сегодня число? — спросила молодая женщина. — Ах, я давно уже не считаю дней, — с улыбкой ответил Сальвата и добавил вздохнув. Начну считать с нынешнего дня. Луиза протянула руку к календарю. А ведь сегодня воскресенье и Адвента, радостно сказала она. Разве в Неаполе принято полить из пушек в честь прихода в мир Господа? Спросил Сальвата. Будет это Натале? Другое дело. Джованни вернулась. Ну что? Спросила Сан Феличи. — Микеле пришел, госпожа, ответила она. И что он говорит? Что-то из ряду вон выходящее. — Он говорит... Ну лучше пусть он сам вам расскажет. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. — Сейчас возвращусь, — друг мой, — сказала Санфелича Сальвата. — Послушаю сама, что говорит наш дурачок. Сальвата кивнул и улыбнулся. Луиза вышла. Джованнина подумала, что молодой человек станет расспрашивать ее. Но едва только Санфелича ушла, он по обыкновению молк и закрыл глаза, и замер в неподвижности. Как Джованине не хотелось, чтобы он обратился к ней, сама она не решалась заговорить с ним. Луиза застала своего молочного брата в столовой. Вид у лацароны был торжествующий. Да и оделся он по-праздничному. Со шляпы, волнами не спадали ленты. «Победа — Победа! — воскликнул он при виде Луизы. — Победа, сестрица! Наш великий король Фердинанд вошел в Рим. Генерал Мак победил повсюду. Французы изгнали. Евреев жгут на кострах. Якобинцев вздергивают на веселице. «Эвива ля Мадонна!» «На что с тобой?» Он так спросил потому, что Луиза сильно побледнела. «Новости, сообщенные Микеле, совсем лишили ее сил?» Она поспешно опустилась на стул. «Да, ей было ясно. Если бы победили французы, Сальвата мог бы остаться с ней и даже ожидать их в Неаполе». Но раз они потерпели поражение, значит, Сальвата должен все бросить, покинуть даже ее и уехать, чтобы разделить с товарищами по оружию все их невзгоды. — Я спрашиваю, что с тобой, повторил Микеле. — Ничего, друг мой, но новости такие поразительные такие неожиданные, а ты уверен в том, что говоришь? — А ты разве не слышишь колокольный звон? — Не слышишь пальбу? — Слышу, — ответила она, и шепотом добавила. Он тоже слышит, к несчастью. — Да, вот. Если сомневаешься, тебе все это подтвердит кавалер сан Феличе. Он придворный. Должен знать все новости. — Муж! — воскликнул Луиза. — Но, видимо, еще рано возвращаться домой, и она порывисто обернулась, чтобы взглянуть на сад. Так и было. Кавалер возвращался на час раньше обычного. Было очевидно, произошло что-то очень важное. — Скорее, скорее, Микеле, ступай в комнату раненого, — вскричал Луиза. — Но ни слова ему о том, что ты мне сейчас сказал. И проследи, чтобы Джованнина тоже молчала, понимаешь? — Да, ясное дело, беднягу это огорчит. — А что, если он спросит насчет колоколова пуши? Скажи, что это по случаю праздника Адвента. Иди, Микеле. — Иди. Микеле вышел в коридор. Луиза затворила за ним дверь. — И как раз вовремя. Кавалер уже появился на кольце. Луиза бросилась к нему с улыбкой на устах, но с трепещущим сердцем. Вот уж, правда, новость, какой я никак не ожидал. Начал кавалер, ходя. Король Фердинанд — герой, судите сами. Французы отступают. Генерал Шампионы оставил Рим. И, к несчастью, начались убийства. Казни, словно победа, не может остаться незапятнанной. Не так понимали победу греки. Они звали ее Ники, считали дочерью силы и доблести, уделяли ей место наравне с Фемидой, свите Юпитеру. Правда, римляне не изображали ее с весами. На что они ей? Разве только, чтобы взвешивать золото, отобранное у побежденной. «Вае виктис», — говорили они, — «а я скажу, вае викторибус». Всякий раз, когда победители добавляют к своим боевым трофеям и эшафоты и веселицы. Я был бы плохим завоевателем, милая Луиза, и предпочитаю ходить в свой дом, улыбающийся мне, чем в плачущий город. Значит, это все правда, что говорят, друг мой спросила Луиза, все еще не решаясь поверить. Истинная правда, дорогая Луиза, я узнал об этом из уст его высочества герцога Калабрийского. Он тотчас же отпустил меня, чтобы я переоделся, потому что в ознаменовании победы он дает обед. — И вы туда поедете? — воскликнула с живостью, которую не могла сдержать. — Ну как же, я обязан поехать. Обед будет для ученых. Надо сочинить латинские надписи и подобрать аллегории к возвращению короля. Его будут пышно чествовать, дитя мое. И тебе, кстати сказать, трудно будет уклониться от присутствия на этих торжествах, сама понимаешь. Когда принц пришел ко мне в библиотеку, чтобы сообщить эту новость, она оказалась для меня столь неожиданной, что я чуть не сорвался с лесенки. И это было бы крайне неучтиво, ибо доказывало бы, что я сильно сомневаюсь в военных талантах его отца. Вот, дорогая моя, я и сейчас так взволнован, что не уверен. Затворил ли за собою калитку сада? Ты поможешь мне переодеться, не правда ли? Дай мне сама все, что требуется по придворному этикету. Академический обед. Как скучно мне будет со всеми этими людьми, которые лущат греческий, как бобы, и просеивают латынь, как муку. Я вернусь как можно скорее. Но вряд ли раньше часов 10-11. Боже! Каким дураком я им кажусь и какими педантами они кажутся мне? Но не будем терять времени, милая моя Луиза. Пойдем. Сейчас уже два часа, а обед назначен на три. Но куда это ты все посматриваешь? И хавлер вернулся, чтобы узнать, что именно привлекло внимание его жены в саду. Ничего, друг мой, ничего, — ответила Луиза, поталкивая мужа к двери в его спальню. Ты прав, надо торопиться, иначе опоздаешь. А внимание Луизы привлекло то, чего не должен был увидеть ее муж. Калитка сада, которую кавалер действительно забыл затворить, стала медленно раскрываться. В нее входила колдунья Нано. Ее никто не видел с тех самых пор, как она оказала первую помощь раненому и провела около него ночь. Она приближалась, подобно Севилле. Вот она поднялась по ступенькам крыльца, появилась в дверях столовой, и, словно уверенная в том, что застанет тут только Луизу, смело вошла в комнату. Медленно и неслышно прошла через нее, потом не останавливаясь и не обращаясь к Луизе, которая смотрела на нее бледная и трепещущая, словно перед нею проследовал призрак, и скрылась в коридоре, ведущем в комнату сальватор, причем приложила губам палец, знаком требуя молчания. Луиза вытерла платком пот, выступивший на лбу, И, торопясь спрятаться от этого видения, показавшегося ей сверхъестественным, бросилась в комнату мужа и захлопнула за собою дверь. Глава 53 третья Ахилл у Деридамии Микеле нетрудно было выполнить просьбу Луизы, ибо молодой офицер не сказал ему ни слова, а только дружески кивнул. Затем Микеле и Джованнина отошли к окну, и между ними завязался разговор в полголоса. Лацароне объяснял жеванине смысл событий, о которых он пока что успел сказать ей лишь несколько слов, но которым она инстинктивно чувствовала это, предстояло оказать большое влияние на судьбу Сальвата и Луизы, а следовательно и на ее собственную. Что же касается Сальвата, то хотя он не мог знать всех подробностей, но слыша восторг, охвативший весь неаполь, уже не сомневался, что произошло. Нечто радостное для неаполитанцев и горестное для французов. Однако он считал, что поскольку Луиза хотела скрыть от него эти события, было бы не деликатно с его стороны расспрашивать о них посторонних, а тем более прислугу. Если тут какая-то тайна, он постарается узнать ее из уст своей любимой. В то время как Нина и Микелли беседовали, а молодой офицер дремал, дверь заскрипела, Но Сальвата не узнал шаговую язык, поэтому не открыл глаза. Лацарония и служанка, не чувствовавшие потребности, как Сальвата, погрузиться в свои раздумья, обратили взор на дверь и вскрикнули от удивления. В комнату вошла никто иная, как нано. Услышав возгласы Нины и Микели, Сальвата тоже обернулся, и, несмотря на то, что он видел колдунью только в полуобрачном состоянии, сразу узнал и протянул ей руку. — Здравствуй, матушка, — сказал он. «Спасибо, что пришла навестить своего больного. Я боялся, что придется уехать из Неаполя, не поблагодарив тебя». Нана покачала головой. «Не больного пришла я навестить», — проговорила она. «Моему больному знания мои уже не нужны. И не за благодарность я пришла, ибо исполнила только долг жительницы гор, знающие свойства трав. А потому и не за что меня благодарить». «Нет». Я пришла сказать моему больному, чьи раны уже зарубцевались, выслушай древнюю повесть. Ее больше трех тысяч лет рассказывают матери своим сыновьям, когда опасаются, как бы они не поддались постыдной беспечности, в то время как родина в опасности. В глазах молодого человека вспыхнули искорки, ибо он понял, что эту женщину волнуют те же мысли, что и его самого. Колдуня оперлась левой рукой на спинку кресла Сальвата, правую прикрыла лоб и глаза и несколько мгновений как бы припоминала давно забытую легенду. Микель и Джованни, недоумевающие, что им еще предстоит сейчас услышать, смотрели на нее удивленно, почти с ужасом. Сальвата не отрывал от колдуни взоры, ибо, как мы уже сказали, догадался. То, что собирается рассказать старуха, как молнией озарит предчувствие, пробудившееся в нем, когда до него стали доноситься колокольные звоны первые пушечные выстрелы. Но она откинула с лба косынку, опустила на плечи капюшон, и медленно, тягуче, стала не то петь, не то рассказывать следующую легенду. Вот что орлы Трады поведали албанским ястребам. В те времена... Когда боги и люди жили одной жизнью, возник союз между морской богиней по имени Фетида и фициалистским царем по имени Лилей. Нептун и Юпитер хотели взять Фетиду в жены, но узнал, что ей суждено родить сына, который превзойдет своего отца, они уступили ее сыну Эака. У Фетиды родилось от мужа несколько детей, и всех она одного за другим бросила в костер, чтобы испытать, смертный ли они и все они погибли один за другим. Наконец у него родился тот, кого назвали Ахиллом. Мать его собралась бросить костер. Но Пелей вырвал младенца у нее из рук и убедил не убивать его, а только окунуть в воду Стикса, благодаря чему он хоть и не обретет бессмертия, но станет неуязвимым. Фетида выпросила у Плутона позволение спуститься один единственный раз в преисподнюю, чтобы окунуть своего ребенка в воды Стикса. Она встала на берегу на колени, взяла младельца за пятку и опустила в воду. И стало тело мальчика неуязвимым. Все, кроме пятки, за которую держала его мать, потому обратилась она к Ракулу. Ракул ответил ей, что сын ее заслужит бессмертную славу при осаде одного большого города, но в минуту высшего торжества его настигнет смерть. Тогда мать отвела сына ко двору царя острова Скироса, Одела девочкой и под именем Пиры вела в круг царских дочерей. Ребенок достиг 15 лет, так и не сознавая, что он мужчина. Когда Албанка дошла до этого места, своего рассказа, молодой офицер прервал ее. «История твоя мне знакома, Нана. Ты удоставаешь меня великой чести, уподобляя Афилу а Луизу сравниваешь с Дейдамеей. Но будь спокойна, тебе не понадобится, как у Лису, показать мне меч» чтобы напомнить, что я мужчина. Сейчас идет война, не так ли? Продолжал молодой офицер, и глаза его вспыхнули. Пушки палят какой-то победы неополитанцам над французами. А где идет сражение? Колокольный перезвон и артиллерийский салют возвещают о том, что король Фердинанд вошел в Рим. И там началась резня, — ответила Нана. Благодарю, — сказал Сальвато, взяв ее за руку. Но с какой целью ты, калабрийка? Ты, подданная короля Фердинанда, пришла ко мне, чтобы сообщить эту новость. Нана Но выпрямилась во весь свой высокий рост. Я не калабрийка, возразила она. Я дочь Албании. Албанцы бежали со своей родины, чтобы не быть ничьими подданными. Они слушаются, и впредь будут слушаться лишь потомков великого Сканденберга. Всякий народ, поднимающий бунт во имя свободы, брат албанцев. И Нана. Молится по ноге и за французов, несущих с собой свободу. — Хорошо, — сказал Сальвато. Он уже принял решение и обратился к Микеле и Нине, молча наблюдавшей эту сцену. — Скажите, Луизи, были известны эти новости, когда я спросил ее, что означает колокольный звон и пальба? — Нет, — ответила Джованнина. — Это уж потом я и все растолковал, — вставил Микеле. — А что она сейчас делает? — спросил молодой человек. — Почему ее здесь нет? Из-за всех этих событий кавалер возвратился домой раньше обычного, объяснил Микели. И сестрица, вероятно, не может от него отойти. Тем лучше, сказал Сальвата, мы успеем все подготовить. Боже, господин Сальвато, неужели вы хотите нас покинуть? Воскликнула служанка. Вечером уеду, Нина. А как же ваша рана? Разве Нано не сказала тебе, что рана зажила? Но врач говорит, что нужно подождать еще дней десять. Врач сказал это вчера. Но не повторил бы сегодня. Потом он обратился к молодому Лоцароне. «Микеле, друг мой, ты ведь не откажешься услужить мне, не правда ли?» «Ах, господин Сальвато, вы же знаете, что я дорожу всем, что дорого Луизе». Джованнина вздрогнула. «А ты думаешь, я ей дурак?» Милый мой, живостью спросил Сальвато, забыв свою обычную сдержанность. «А вот спросите у Джованнины», — ответил Лоцароне. Сальвато обернулся к девушке. Но она не дала ему времени задать вопрос. Секреты мои, госпожи, не мои секреты, сказала она, сильно побледнев. Вот и хозяйка меня зовет. Действительно, в коридоре раздался голос Луизы. Нина бросилась к двери и вышла. Сальват проводил ее взглядом, в котором, кроме удивления, проскользнула некоторая тревога. Потом, не имея времени, чтобы сосредоточиться на подозрениях, мелькнувших в его уме. Он обратился к молодому парню. — Поди сюда, Микеле. В этом кошельке около сотни луидоров. Мне нужна лошадь сегодня к вечеру, к девяти часам. Но лошадь из этих мест такая, чтобы могла проскакать двадцать льё без передышки. — Я достану такую, господин Сальматы. И ещё крестьянская одежда. Все как положено. — Достану и это. И кроме того, Микеле, раздобудь самую красивую саблю, какую только найдешь." — добавил Сальвата, смеясь. — Выбери ее по своему вкусу и по своей руке, потому что она станет твоей полковничьей саблей. — О, господин Сальвата! — воскликнул Микеле в восторге. — Значит, вы еще не забыли о своем обещании? — Сейчас три часа, — сказал молодой человек. — Нечего терять время. Беги за покупками. — Ровно в девять жди с лошадью в переулке за этим домом у окна. — Будет исполнено, — сказал Лацарон, и потом он обратился к Нана. — Скажите, Нана, раз уж вы остаетесь с ним наедине, не можете ли вы устроить так, чтобы предотвратить опасность грозящую сестрице? — Я для этого и пришла, — ответила колдунья. — Ну и славная же вы женщина, право слово. А что до меня, — продолжал Лацаронья грозно, то сама понимаешь, Нана, если для счастья сестрицы мне надо пожертвовать собой, Так вручи конец верёвки, маэстро Доната и займись сестрой. От Пазелипа до моста Святой Магдалины найдется столько микелей, что и девать их некуда. И столько дураков, не считая тех, что из Аверсы, что торговать ими можно. Но во всем мире существует всего лишь одна Луиза Сан-Фелича. Затем он повернулся к молодому офицеру. Господин Сальвато, поручение ваше будет выполнено, и выполнено на совесть, будьте спокойны. И он вышел. Сальвато остался наедине с Нано. Он был под впечатлением слов Микелли. Нано, обратился он к ней, уже не раз слышу я о твоих зловещих предсказаниях насчет Луизы. Правда ли все это? Юноша, ответила колдунья, — ты сам знаешь, воля небес никогда не выражается так ясно, чтобы позволить смертному уклониться от нее. Но положение звезд, подтверждающее линиями ее руки, угрожая твоей любимой кровавой смерти, И мне было открыто, что именно любовь к тебе явится причиной ее гибели. Ее любовь ко мне или моя любовь к ней? — спросил Сальвата. — Ее любовь к тебе. А потому закон чести, как французу, и закончила века как влюбленному, велят тебе покинуть ее навсегда. Расстаньтесь, расстаньтесь навеки, и, быть может, эта разлука умило вестит судьбу. Вот мое слово. И Нана, снова надвинув капюшон, почти до глаз вышла, не пожелав больше не отвечать на вопросы молодого человека, не выслушивать его просьбы. В дверях она встретилась с Луизой. — Уходишь, Нана? — спросила Санфелича. Долг свой я исполнила. Зачем же мне оставаться? — произнесла колдунья. — Нельзя узнать, зачем ты приходила. — Вот он тебе ответит и Нана, указав на Сальвато, удалилась так же молчаливо и степенно, как вошла. Луиза, словно завороженная этим причудливым явлением, долго провожала ее взглядом. Она видела, как колдунья прошла по длинному коридору, затем через столовую, спустилась на крыльцо, наконец, распахнула калитку сада и затворила ее за собой. Даже когда Нана исчезла, Луиза продолжала стоять неподвижно. Казалось, ноги ее, как у нимфы, дафны, не в силах были оторваться от земли. Луиза ласково прошептал Сальвата. Молодая женщина вздрогнула, чары рассеялись. Она обернулась на этот зов и, заметив в глазах Сальвата необычный огонь, не похожий ни на лихорадку, ни на пламя любви, а говорившая о каком-то восторге, воскликнула. — О, горе мне! Вам все известно! — Да, милая Луиза, — ответил Сальвата, — для этого Нана и приходила, для этого. И, — продолжала с усилием молодая женщина, — когда же вы уезжаете? Я решил уехать сегодня в девять часов, Луиза. Но ведь тогда я вас еще не видел, а теперь, когда вы со мной повидались, уеду, когда вам будет угодно. — Вы добры и ласковы, как ребенок, Сальвата. Вы грозный воин. Вы уедете, друг мой, сегодня в намеченный вами час. Сальвата посмотрел на нее с удивлением. «Неужели вы думаете, — продолжала молодая женщина, — что я недостаточно горячо люблю вас и так мало уважаю себя, чтобы посоветовать вам совершить поступок, который противоречил бы вашей чести? Вы уедете, Сальвата, и я пролью много слез и буду очень несчастна, когда вас не будет около меня». «Ибо ту...» Неведомую душу, которую вы принесли с собой и вложили в меня, вы теперь увезете, и одному Богу известно, как грустно и одиноко станет мне, какая пустота образуется в моем сердце. О, бедная, опустевшая комната! Она огляделась вокруг, и две крупные слезы скатились по ее щекам. Хотя голос звучал так же звонко. Сколько раз я буду приходить сюда ночью и искать здесь уже не реальность, а одну лишь мечту. Как все эти обычные предметы станут мне дороги? Какой поэзией наполнятся они в вашей отсутствии? Это кровать, на которой вы страдали, кресло, на котором я дежурила возле вас, стакан, из которого вы пили, стол, на который вы опирались, занавеска, которую я отдергивала, чтобы до вас добрался солнечный луч. Все будет говорить мне о вас, друг мой. Обо мне же вам ничто ничего не скажет. Вас, Луиза, будет говорить мне мое сердце, ведь оно полно вами. Если это так, Сальвата, вы счастливее меня, ибо вы по-прежнему будете меня видеть. Вы знаете часы, когда я принадлежу себе, или лучше сказать те, что принадлежали вам. Ваше отсутствие, друг мой, ничего здесь не изменит. Вы будете видеть, как я вхожу в эту комнату и выхожу из нее в те самые часы, когда входила и выходила, пока вы были здесь. Ни один день, ни одно мгновение, проведенное нами вместе, не будет забыто. И где же мне искать вас? На полях сражений, среди огня и дыма, среди раненых или убитых? Ах, пишите мне, пишите, Сальвата, — горестно воскликнула она. Но могу ли я? — спросил молодой человек. А кто вам помешает? Вдруг одно из моих писем попадет чужие в руки, и вдруг его прочтут. — Правда, это будет великим несчастьем, — сказала Луиза. Не для меня, для него. Для него, для кого? Я не понимаю вас, Луиза. Да, вы не понимаете. Да, вы не можете понять, потому что не знаете, какой ангел доброты мой муж. Он будет чувствовать себя несчастным, видя, что я несчастлива. О, будьте спокойны, я позабочусь о его счастье. А если писать на другое имя, например, герцогини Фуска или Нини, бесполезно, друг мой. Вдобавок, это было бы обманом. А зачем обманывать без надобности? Или даже когда это совершенно необходимо? Нет, пишите мне так. Луизы, Санфеличи, в Мерджелине, дом под пальмой. Но вдруг одно из моих песен попадет в руки вашего мужа. Если оно будет запечатано, он отдаст его мне, не распечатывая. А если оно распечатано, он отдаст его мне, не читая. А вдруг прочитает? – спросил Сальвата, удивленный столь непоколебимым доверием. Но ведь в ваших письмах будет только то, что любящий брат говорит обожаемой сестре. Я буду говорить, что люблю вас. Если вы будете говорить только это, Сальвата, он лишь пожалеет вас, да и меня тоже. Если человек этот таков, как вы его описываете, значит он более чем человек. Но посудите сами, друг мой, ведь это скорее отец, чем супруг. Я росла у него на глазах, с пятилетнего возраста. Я согревалась теплом его сердца и стала терпеливой, образованной, умной. А ведь это он терпеливый, образованный, это он умный. От него-то я его восприняла, рассудительность, широту возрения, благожелательность. Всем этим я обязана ему, вы добры, Сальвата, не правда ли? Вы возвышены, вы великодушны, я сужу о вас, наблюдая вас глазами любящей женщины. Так вот, он лучше, он возвышеннее, он великодушнее вас. И дай Бог, чтобы ему не пришлось в один прекрасный день доказать вам это. Но я начинаю вас ревновать к этому человеку, Луиза. Ревнуйте, друг мой, если влюбленный может ревновать дочкой и отцу. Я очень люблю вас, Сальвата. Люблю глубоко. Коль скоро в минуту разлуки, не дожидаясь вопроса, сама признаюсь вам в этом. Так вот, если бы я увидела что вам обоим грозит действительная смертельная опасность, и если бы только с моей помощью один из вас мог спастись, я бы спасла его, Сальвата, а потом погибла бы вместе с вами. Какой счастливый кавалер! Его так любят! А между тем, Сальвата, вам не захотелось бы подобной любви, ибо такую любовь питает к существам бесплотным, высшим, и она не исключает той, какую я даю вам. Моя любовь к нему чище, чем к вам, но вас я люблю больше, чем его. Вот и все. Произнеся эти слова и словно исчерпав все свои силы в борьбе с чувствами, из которых одно владело ее душой, другое — сердцем, Луиза опустилась на стул, откинула назад голову, сложив руки и с блаженной улыбкой на устах, почти неслышно зашептала что-то. — Что с вами? — спросил Сальват. — Я молюсь, — ответила Луиза. Кому? Моему ангелу-хранителю. Встаньте на колени, Альватой и помолитесь со мной. Странно, странно, — прошептал молодой человек, подчиняясь какой-то необоримой силе, и он преклонил колено. Прошло несколько мгновений, Луиза опустила голову, Сальвата очнулся, и они посмотрели друг на друга с великой грустью, зато в полном душевном покое. Время текло. Печальные часы проходят так же быстро, а иногда даже быстрее часов счастливых. Молодые люди не давали друг другу никаких обещаний на будущее. Они говорили только о прошлом. Нина входила, уходила. Они не обращали на нее внимания. Они жили в каком-то неведомом мире, между небом и землей. Но при каждом бою часов вздрагивали и глубоко вздыхали. Восемь часов вошла Нина. — Вот, — Микеле прислал, — сказала она. И она положила к ногам молодых людей сверток. Они развернули его. То было крестьянское платье, купленное Микеле. Женщины вышли из комнаты. Сальвата хватило несколько минут, чтобы облачиться в одежду, в которой ему предстояло бежать. Он отворил двери. У Луизы вырвался удивленный возглас. В наряде горца он казался еще красивее и изысканнее если это вообще было возможно, чем в платье горожанина. Последний час промелькнул так, словно минуты превращали в секунды. Пробило девять. Луиза и Сальвата внимательно пересчитали один за другим все удары часов, хотя прекрасно знали, что бьет девять. Сальвато взглянул на Луизу. Она поднялась первую. Вошла Нина. Девушка была бледна, как полотно. Брови ее нахмурились. За полуоткрытыми губами виднелись белые острые зубы. Они были стиснуты, и ее голос как бы с трудом прорывался сквозь них. — Микеле ждет, — выговорила она. — Пойдемте, — сказала молодая женщина, протягивая Сальвата руку. — Вы благородны и великодушны, — Луиза прошептал Сальвата. Молодой офицер встал. Он был мужествен, однако пошепнулся. — Обопритесь на меня еще раз, — друг мой сказал Луиза. — Увы. Последний раз. Когда они достигли комнаты, выходящей окнами в переулок, до их слуха донеслось ржание коня. Микали находился на посту. «Отвори окно, Джованнино!» — сказала Луиза. Джованнино исполнила приказание. Немного ниже подоконника в темноте можно было различить человека и лошадь. Окно выходило на небольшой балкон. Луиза и Сильвата подошли к нему. Нина, распахнула окно, отошла от них и стала позади, как тень. Оба они плакали в темноте, но тихо, не рыдая, чтобы не лишать друг друга мужества. Нина не плакала, веки ее горели и были сухи, она тяжело дышала. — Луиза, — сказал Сальвата, прерывающимся голосом. — Я завернул бумагу золотой золотую цепь для Нины. Отдайте ей от меня. Луиза ничего не ответила, только кивнула и пожала Сальвата руку. Потом Сальвата обратился к Лоцарони. «Благодарю тебя, Микеле. Пока в моем сердце будет жива память об этом ангеле...» Тут он обнял Санфелище за шею. «Другими словами, пока сердце мое бьется...» «Каждый его удар будет напоминать мне о друзьях, в чьих руках я ее оставляю и кому поручаю ее». В движением, движении, вероятно, помимо воли, Джованина схватила руку Сальвата и поцеловала, почти укусила ее. Молодой человек с удивлением повернулся к девушке, но она поспешно отошла. — Господин Сальвата, — сказал Микеле, — мне надо отдать вам сдачу. — Отдай ее своей старушке-матери, Микеле, да скажи ей, чтобы она молилась Богу и Мадонне за Луизу и за меня. — Хорошо, — промолвил Микеле, — ну вот, теперь и я заплакал. «До свидания, друг мой!» — сказала Луиза. «Да хранит вас Господь и ангелы небесные!» «До свидания!» «До свидания!» — прошептал Сальват. «Вы забыли, что новая встреча таит для нас обоих смертельную опасность!» Луиза не дала ему договорить. «Молчите, молчите!» — перебила она. Адоним в руки. «Господни, неизвестное нам будущее, но чему бы не суждено было случиться, я не скажу вам прощайте!» Пусть так!» — сказал Сальвата перелезая через балкон и садясь в седло. При этом он все еще обеими руками обнимал Луизу за шею, так что ей пришлось как тростинки склониться к нему. Пусть так, дорогая, обожаемая, до свидания. И последний звук этого слова, символа надежды, замер у них на губах в их первом поцелуе. У Сальвата вырвался возглас, выражавший одновременно и радость, и скорбь. Он пришпорил лошадь, и она галопом рванулась вперед, заставила его выпустить из рук Луизы. Тотчас кони-всадник исчезли во тьме. — Да, — прошептала молодая женщина, — снова увидеть тебя и умереть. Глава 54. Сражение Мы помним, как шампионы, уезжая из Рима, торжественно обещал его и его пятьюстам солдатам вернуться не позже, чем через 20 дней и освободить их. За 48 часов в два перехода генерал добрался до Чевита Кастелана. Он решил прежде всего осмотреть город и его окрестности. Чевита Кастелана, которую долгое время ошибочно принимали за древние веи, сначала заинтересовал шампионы как археолога, приняв во внимание расстояние, отделяющее Чевита Кастелана от Рима, и равные более 30 милям, он понял, что тут великие путаники, именуемые учеными, допустили ошибку, и развалины, обнаруженные неподалеку от города, являются, вероятно, руинами Фалерий. Новейшие изыскания доказали, что Шампионы был прав. Его первой заботой было привести в порядок крепость, построенную Александром VI и служившую затем просто тюрьмой и укрепиться в ней с своей маленькой армии. Макдональда, которому он предоставил честь руководить предстоящим сражением, и его 8 тысяч солдат он разместил в Боргепто, приказав ему использовать для защиты здание почтовой конторы несколько окружавших ее лачуг, А в качестве опорного пункта придерживаться очевидно кастелана, образующего крайний правый фланг французской армии, а вернее сказать место, где должны были сосредоточиться ее основные силы. Генерал Лемуана с пятью стами-штыками он направил в ущелье Терни, расположенное от него слева, и сказал ему, как леонид спартанцев, «Вы идете на смерть». Казабьянка и Русска получили такой же приказ относительно ущелья сколин, находящихся на крайнем левом фланге. Пока Ленуан... Казабьянка и Руска будут удерживать свои позиции, шампионы мог не опасаться обходного маневра врага. И если его атакуют в лоб, он надеялся, что сможет оказать сопротивление. Наконец он послал Нарочного к генералу Пин Ятели, занятому размещением своего римского легиона между Читадукали и Марана, с приказом выступить, как только его люди будут готовы и соединиться с польским генералом Княжевичем, который командовал 2 и 3 батальонами 30-й пехотной полубригады, двумя эскадронами 16-го полка, ротой 19-го полка конных егерей и тремя орудиями, после чего направиться прямо туда, откуда будут слышны пушечные залпы, независимо от того, с какой стороны эта стрельба донесется. Кроме того, командиру бригады Лаюру Было приказано разместиться с 15-й полубригадой в Риньяна перед Чевита Кастелана, а генералу Морису Матье отправиться в Иньянелло, чтобы не дать неаполитанцам занять орты и помешать их переправе через Тибур. В то же время «Шампионы» послал курьеров на дороге в Спаллета и Фолинью с целью ускорить прибытие трех тысяч солдат подкрепления, обещанного Жубером. Отдав эти распоряжения, он стал спокойно ждать неприятеля, за передвижением которого мог наблюдать с возвышенности чевита Кастелана, где он расположился с тысячу солдат резерва, готовые отправиться туда, где потребуется его присутствие. К счастью, вместо того, чтобы преследовать чемпионы во главе многочисленной и прекрасно обученной неаполитанской кавалерии, генерал Мак потратил 3 или 4 дня в Риме и еще три или четыре дня вне Рима, сосредотачивая все свои силы, то есть 40 тысяч человек, чтобы затем обрушить их на Чевита Кастелана. Наконец генерал разделил свою армию на пять частей и двинулся. По мнению стратега, Маку следовало бы сделать следующее. Он должен был бы вызвать в Перуджу корпус генерала Назели, доставленный в Ливорно Нельсоном. Он должен был бы провести главные силы своей армии по левому берегу Тибра и расположиться лагерем в Терни. Он должен был бы, наконец, атаковать с шестикратно превосходящими силами малочисленные войска Макдональда, который, оказавшись между семитысячным войском Назели и тридцати или тысячной армией, наступавшей под командованием Макка, не смог бы устоять против такой двойной атаки. А Мак, наоборот, рассеял свои силы, двигаясь пятью колоннами и обнажил дорогу в Перуджу. Правда, жители окружающих городов, то есть Риети, Атриколи и Витербо, возбужденные воззваниями короля Фердинанда, зашевелились и чувствовали, что они готовы поддержать генерала Мака. Мак продвигался, предварительно распространив до нелепости бесчеловечную прокламацию. Дело в том, что шампионы, покидая Рим, оставил там в больницах 300 больных, поручив их милосердию и чести вражеского генерала. Но когда король Фердинанд увидела Мака о вылазке гарнизонка замка Святого Ангела и о том, как два консула, которых собирались казнить, были похищены у самой веселицы, Мак обнародовал манифест, в котором предупреждал шампионы, что если он не оставит свои позиции в чавиты Кастелана, а посмеет оказать в этой крепости сопротивление, то триста больных ответят, голова за голову за солдат, что погибнут в этом бою а больные будут отданы на волю справедливого негодования римского народа. А это означало, что сброд и страстоверие разорвет их на куски. Накануне того дня, когда показались передовые отряды неаполитанцев, эти листовки были доставлены крестьянами на французские аванпосты. Они попали в руки Макдональда. Этот благородный человек был возмущен до крайности. Он взялся за перо и написал генералу Маку. Господин генерал, я получил ваш манифест. Берегитесь. Республиканцы не убийцы, однако предупреждаю вас со своей стороны, что насильственная смерть хотя бы одного из больных, находящихся в римских госпиталях, явится смертным приговором для всей неаполитанской армии, и что моим солдатам будет дано распоряжение не брать пленных. Через час ваше письмо станет известным всей армии. И ваши угрозы. Вызовут в ней негодование и омерзение, которое превзойдет только презрение к тому, кто их себе позволил. Макдональд. И действительно, Макдональд тотчас же раздал дюжину этих листовок и приказал командирам прочитать их своим подчиненным. Сам же сел в седло и галопом помчался в чавиты Кастелана, чтобы показать шампионы листовку и получить от него соответствующие указания. Он застал генерала на великолепном мосту с двойной аркадой, перекинутым через рио Маджоре, и возведенным в 1712 году кардиналом Империали. Шампиона держал в руках подзорную трубу, рассматривал подступы к городу и диктовал секретарю отметки, которые тот наносил на военную карту. Увидел взволнованного бледного Макдональда, учавшегося к нему. Шампиона еще издали крикнул. — Я думал, генерал, что вы несете какие-нибудь известия о неприятеле, но теперь вижу, что ошибся, ибо в таком случае вы были бы невозмутимы, вы же напротив, так взволнованы. — И все-таки я собираюсь доложить вам о неприятеле, — отвечал Макдональд, соскакивая с лошади. — Вот моя новость. И он протянул ему листовку. Шампиона прочитал ее, не выказывая гнева, лишь пожимая плечами. — Разве вы не знаете, с кем мы имеем дело? — сказал он. — А что вы на это ответили? — Прежде всего я распорядился, чтобы манифест прочитали по всей армии. — Вы поступили правильно. — Надо, чтобы солдат знал своего врага, а еще лучше, чтобы он его презирал. — Но это еще не все. — Я полагаю, вы ответили генералу Маку? — Да. Я написал, что каждый неаполитанский пленный будет головой отвечать за больных французов в Риме. — А тут вы не правы. — Не прав. Шампион взглянул на Макдональда очень ласково и, положа руку ему на плечо, сказал. — Друг мой, некровавой местью должны республиканцы отвечать своим врагам. Короли без того готовы клеветать на нас. Так не дадим же им повода даже злословить на наш счет. Идите к своим солдатам, Макдональд, и прочтите им приказ, который я сейчас вам дам. И, обратясь к секретарю, он продиктовал ему следующий приказ, который тот записал карандашом. Приказ генерала-шампионы, данный накануне боя причевита Кастелана. Так будет называться сражение, которое вы выиграете завтра, — прервал самого себя шампиона. Потом он продолжал. Со всеми неаполитанскими солдатами, взятыми в плен, приказывая обращаться гуманно и мягко. Как? то принято у республиканцев в отношении побежденных врагов. Солдаты, которые позволят себе дурно обращаться с безоружными пленными, понесут суровое наказание. Ответственность за исполнение этих двух пунктов возлагаю на генералов. Шампиона уже взял в руки карандаш, как вдруг в конце моста показался конный егерь, раненый в лоб и весь забрызганный грязью. Он направил свою лошадь прямо к шампиону. Генерал сказал он: «Неаполитанцы захватили в Бакана наш передовой отряд численностью в пятьдесят человек, и всех их перебили в корульном помещении. А из боязни, как бы кто-нибудь из них не выжил и не убежал, они подожгли здание, и оно рухнуло на наших потрадостные крики простонародья и брань королевских прислужников. Что вы теперь скажете, генерал, об образе действий неприятеля?» спросил Макдональд торжествуя. Скажу, что это только подчеркивает наш образ действий генерал, и Шампионы подписал приказ. Его собеседник явно не одобрял такой умеренности, и потому Шампионы добавил. Поверьте, Макдональд, именно так цивилизация должна отвечать варварству. Прошу вас, как друг, объявить этот приказ тотчас же, а не то я буду вынужден, как начальник, приказать вам это. Макдональд минут минуту молчал, как бы колеблись, потом вдруг бросился шампионы на шею и поцеловал его, говоря, «Бог будет сопутствовать вам завтра, дорогой генерал, ибо вы — олицетворенная справедливость, отвага и доброта». И вновь всем на коня он отправился к своим частям, выстроил солдат и объявил им приказ шампионы, вызвавший бурю восторга то были последние славные дни республики. Нашими солдатами еще владели великие чистолюбивые честолюбивые чувства. Над ними еще реял дух революции 1789 года, которому вскоре суждено было выродиться в преклонение перед одним единственным человеком и в преданность ему. Они оставались такими же благородными, но стали уже не так добры. Шампионы тотчас послал к Лемуану и к Казабьянке курьеров с предупреждением, что их, вероятно, атакуют на следующий день. Он приказывал в случае нападения немедленно известить его, чтобы он мог принять необходимые меры. Лаюр тоже был уведомлен о том, что произошло в Бакану. Ему сообщил об этом все тот же конный егерь, случайно ускользнувший при избиении французу. Еще весь в крови после стычки, происшедшей накануне, он просил, чтобы завтра его одним из первых послали в бой. Так хотелось ему отомстить за товарищей и за самого себя. Около трех часов по Шампион спустился с Чавита Костелана и стал обходить передовые посты командира бригады Лаюра, потом части Макдональда. Он беседовал с солдатами и напоминал им, что они ветераны Арколи и Револи, что драться один против троих они уже привыкли, и, следовательно, их не должна пугать необходимость драться одному против четверых. Потом он разъяснил смысл последних приказов своего и генерала Мака Он говорил, что республиканский солдат это вооруженный апостол, в то время как солдаты деспотизма, всего лишь наемники, не имеющие собственных убеждений. Он спрашивал Любят ли они свою родину и считают ли, что целью всякой умной нации является свобода, а также думают ли они, что подобно тому, как 300 спартанцев, любя родину и свободу, чуть было не победили несметную армию Ксеркса, 10 тысяч французов могли бы справиться с 40 тысячами неаполитанцев. Слушая эти отеческие речи, понятные каждому, Ибо «Шампионе» не употреблял ни высокопарных выражений, ни насказаний, все улыбались и лишь беспокоились, хватит ли им боевых припасов. В ответ на заверение генерала, что этого опасаться не следует, люди отвечали «Все пойдет отлично». Вечером «Шампионе» распорядился выдать на каждую роту по бочонку вина из монтенфиасконы, то есть приблизительно по полбутылки на человека превосходного свежего хлеба, испеченного в его присутствии в Чевита и по полфунта мяса. Для людей, которые уже три месяца терпели нужду во всем и не получали жалования уже полгода, это была прямо-таки трапеза сиборитов. Потом Шампионна предписал не только командирам, но и солдатам величайшую бдительность. Вечером на французских биваках запылали костры, а полковые оркестры играли марсельезу и походную песню. Враждебно настроенные жители селения, затерявшихся в горных теснинах, с удивлением наблюдали за людьми, которым предстояло завтра сражаться и, вероятно, умереть, а они, готовясь к бою и к смерти, распевали песни и веселились. Но ну и для тех, кому это было непонятно, зрелище представлялось величественным. Ночь прошла спокойно. Солнце взойдя, светила армия генерала Мака. Она наступала тремя колоннами, а четвертой, двигавшейся на терни и невидимой, можно было догадаться лишь по облаку пыли, поднявшемуся на горизонте. Наконец пятую, выступившую накануне вечером из Бакана в сторону Осколи, и не могло быть видно. Три колонны под командованием генерала Мака насчитывали около 30 тысяч человек. 6 тысяч должны были атаковать наши передовые отряды на крайнем левом фланге. 4 тысячам было приказано занять селение Виньянела, возвышавшееся над всем полем сражения. Наконец, в самой мощной части армии она насчитывала 20 тысяч человек и состояла под личным командованием Мака Предстояло атаковать Макдональда с его семью тысячами воинов. Шампиона разместил резервные отряды по склонам горы, на которой сам он стоял с подзорной трубой в руках. Его окружали адъютанты, готовые передать приказы генерала в любое место, куда потребуется. Первую была обстрелена полубригада Лаюра. Он разместил своих людей перед деревней Ириньяну превратив в боевые укрепления ее первые дома. Лаюра атаковали те самые солдаты, что наканули в Бакана, перебили пленных. Мах предоставил им, как тиграм, напиться крови, чтобы они стали, если не храбрее, то свирепее. Они смело двинулись к позициям противника. Но во французской армии жило традиционное представление об отваге неаполитанских войск и потому этот наскок не особенно устрашил наших солдат. Лайур силами своей пятнадцатой полубригады, то есть располагая тысячей бойцов, к великому удивлению неаполитанцев отбил первую атаку. Они предприняли новую яростную попытку и были отброшены вторично. Тогда Мишеру, командовавший неприятельской колонны, подвел артиллерию и разгромил первые дома, где засели наши стрелки. Дома рухнули, и защитникам их больше некуда было спрятаться. Среди французов возникло недолгое смятение, и неаполитанский генерал воспользовался им, чтобы бросить в атаку отряд в три тысячи человек, который ринулся на деревню и занял ее. Отступив, Лаюр перестроил за холмом свой небольшой отряд. Так что при выходе из деревни неаполитанцы попали под такой сильный огонь, что теперь уже им пришлось отойти. В ответ Мишуру атаковал французов тремя колоннами, одной в три тысячи человек, продолжавшей наступать по главной улице деревни, и двумя по полторы тысячи, двигавшимися с боков. Лаюр храбро ждал неприятеля за естественной преградой, где он устроил засаду, и запретил солдатам стрелять иначе, как в упор. Солдаты точно исполнили это. Но неаполитанцы шли густой массой и продолжали наступать, ибо задние ряды напирали нашедших впереди. Лаюр понял, что его окружат. Он приказал солдатам построиться в каре и постепенно отступать к чевита кастеланно Маневр осуществился словно на параде. Три батальона тотчас же перестроились под огнем неаполитанцев и выдержали, не нарушая построения. Несколько атак отличной неаполитанской кавалерии. Шампион из вершины холма наблюдал эту блистательную оборону. Он следил за отступлением Лаюра вплоть до моста Чевито Касталана, но в то же время заметил, что погоня вызвала беспорядок в рядах неаполитанцев. Он тотчас же послал к отважному командиру 15-й полубригады дежурного офицера с приказанием возобновить наступление для чего он направил ему в помощь пятьсот солдат. Лаюр немедленно передал это сообщение по рядам сражающихся, и они встретили его криками «Да здравствует республика!». Увидев, что обещанное подкрепление мчится во весь опор со штыками наперевес, слыша барабанный бой, призывающий к атаке, Они бросились на неаполитанцев так стремительно, что те, не ожидавшие ничего подобного и уже считавшие себя победителями, сначала удивились, потом после минутного колебания сломали строй и кинулись в рассыпную. Лаюр бросился им вслед, взял пятьсот пленных, уничтожил семьсот или восемьсот человек, захватил два знамени, а также все четыре пушки, те самые, огонь которых разнес в щепки укрепленные дома и победоносно вступил в Риньяна, где занял ту же позицию, что и до сражения. Тем временем командир третьей колонны, стоявший на правом фланге главного направления атаки и захвативший Виньянелло, увидел генерала Мориса Матье во главе колонны, которая была на две трети меньше, чем та, что состояла под его началом. Приказал своим людям подойти к деревне, поставить перед ней батарею и атаковать французов. Приказ был выполнен, но генерал Морис Маттье так воодушевил своих солдат, что они, хотя и были утомлены форсированным маршем, отнявшим у них много сил накануне, сначала отразили атаку неприятеля, а затем сами напали на него с таким ожесточением, что ему пришлось укрыться в Веньянеллу. Причем это бегство было поспешным и беспорядочным. Поэтому канониры не успели вывести свои пушки, давшие всего лишь один зал, и бросили их вместе с повозками. Все это было захвачено кавалерией Мориса Матье, состоявшей всего лишь из пятидесяти драгунов. Генерал Матьео приказал направить пушки на деревню, жители которой стали на сторону неаполитанцев, и стреляли во французов. И объявил, что сметет с лица земли все дома и уничтожит всех крестьян и солдат, если они тотчас же не покинут деревню. Испугавшись этой угрозы, неаполитанцы ушли из Виньянелло. И преследуемые по пятам остановились лишь в Баргетто. Они потеряли пятьсот человек убитыми, еще пятьсот было взято в плен. К тому же французы захватили знамя и четыре пушки — Атака в центре была серьезнее. Тут командовал лично Мак, И под началом у него было 30 тысяч человек. Глава 55. Победа. Шампионы обратился к адъютанту Вильню. — Вы видите отсюда Макдональда? Не только вижу генерал, но и восхищаюсь им, — ответил адъютант. — И хорошо делаете для вас, молодых, это отличный пример. Вот как надо вести себя под огнем. «Кому это лучше знать, как не вам, генерал?» — согласился Вильнюв. «Так вот, отправляйтесь к нему, скажите, чтобы он крепко держался еще с полчаса. И тогда победа за нами». «И ничего ему не объяснять?» «Ничего. Впрочем, скажите, что как только он заметит у неаполитанцев замешательство, причина которого будет ему неясна, я предлагаю ему перестроиться в колонну для наступления, дать сигнал атаки и двинуться вперед». «Эти два офицера отправятся вместе с вами», — продолжал Шампионы, указывая на молодых офицеров, которые с нетерпением ожидали его приказаний. «Если с вами что-нибудь случится, они заменят вас. Если же все пойдет хорошо, на что я надеюсь, дорогой мой Вильнев, один из них направится к Дюгему, другой — к батальону на левом фланге. Каждый путь передаст мой приказ и добавит. Генерал отвечает за все». Трое офицеров, гордых тем, что выбор генерала пал на них, стримглавы отправились исполнять поручение. Шампион следил за ними, он видел, как отважные молодые люди бросили в самое пекло биквы и добрались до места назначения. «Храбрая молодежь», — прошептал он, — «с такими людьми разве можно потерпеть поражение?» Между тем два республиканских корпуса быстро продвигались вперед предшествуемые кавалерии, за которой бегом следовала пехота и ничто не выдавало их приближения к неаполитанцам, которых им предстояло застать врасплох. Вдруг на обоих флангах королевской армии республиканские трубы заиграли сигнал наступления, и, подобно лавинам, сметающим все на своем пути, два кавалерийских отряда ринулись на эту плотную массу, пробили в ней путь для пехоты, в то время как три орудия легкой артиллерии разразились громовыми залпами. Случилось то, что и предвидел чемпионы. Неаполитанцы, не понимая, откуда явились эти новые отряды неприятеля, словно свалившиеся с небес, начали разбегаться. Макдональд и Дюгем заметили, что враг стал нерешительнее, а удары его потеряли прежнюю силу. Они поняли, что в армии Маха происходит именно то, на что и рассчитывал их главнокомандующий. Видимо, настало время исполнить его приказание. А потому Макдональд разомкнул свое каре, тоже сделал Дюгем, остальные командиры последовали его примеру. Каре, соединившись друг с другом, вытянулись в три колонны, и, подобно огромным змеям, поползли вперед. Прозвучал страшный сигнал к атаке. Грозные штыки ощетинились, грянули крики, да здравствует республика. И перед неодолимым порывом фуриа Франце неаполитанцы стали отступать. «Вперед, друзья!» — крикнул чемпионы пяти или шести сотням солдат, которых он держал в резерве. «А то скажут, что наши братья победили у нас на глазах, а мы не приняли участия в победе. Вперед!» Увлекая своих людей в страшную свалку, он тоже пробил брешь в живой стене. В этой великолепной сумятице, где казалось только бог, который вел отдельные французские части за руку, мог бы разобраться. Чуть не случилось великое несчастье. Части Келлермана и те, что прибыли из Риети, другими словами, драгуны Келлермана и поляки и Княжевича, сломив сопротивление неаполитанцев, подобно тому, как топор валит мощный дуб. встретились и приняли друг друга за врагов. Драгуна занесли свои сабли, поляки склонили пики, как вдруг двое молодых людей бросились между ними, крича тем и другим «Да здравствует республика!» и заключили друг друга в объятия. Это были со стороны Келермана Этори Карафа, который, как помня читатели уезжая, чтобы исхлопотать у Жубера подкрепление, а со стороны Княжевича и Пинятели Сальватора Пальмиери, который, приехал из Неаполя, чтобы присоединиться к своему генералу, попал к полякам в состав Римского легиона. Оба они, устав от длительного покоя, движимые мужеством и ненавистью, стали во главе своих колонн, первыми пошли в наступление, нанося удары с одинаковым пылом, и, подобно жнецам, которые, отправившись от противоположного конца Нивы, встретились посреди поля, столкнулись в центре неаполитанской армии и узнали один другого как раз вовремя, чтобы помешать французам и полякам истребить друг друга. Если читатель вынес из нашего рассказа ясное представление о характере этих двух юношей, то он поймет, какую живую глубокую радость испытали они, бросившись друг другу в объятие после двухмесячной разлуки. В то время, как десять тысяч голосов провозглашали волшебное слово «Победа! Победа!» И действительно, победа была полная. Три колонны Дюгема и Макдональда, как и колонны Келермана и Княжевича, проникли в самую гущу неаполитанской армии, сметая все на своем пути. Шампионы? прибыл, чтобы завершить разгром. Бегство было страшное, отчаянное, неслыханное. Тридцать тысяч неаполитанцев, побежденных, рассеянных, разбегающихся во все стороны, отбивались от двенадцати тысяч французов, которые действовали с невозмутимым хладнокровием, стремясь одним ударом добить врага в три раза превышающего его численностью. Среди этого ужасного разгрома, среди убитых, умирающих, раненых, среди брошенных орудий, развороченных фургонов, валяющегося на земле оружия, сдающихся тысячами пленных, сошлись французские военачальники. шампион сжимал в объятиях Сальватора Пальмиери и Этори Карафа и тут же на поле сражения произвел их командиры бригады, предоставляя им, как и Макдональду и Дюгему, всю часть победы, одержанной под его руководством. Он пожал руку Келлерману, Княжевичу, Пинятели и сказал им, что они спасли Рим, но этого еще мало. Надо завоевать Неаполь. И, следовательно, нельзя давать неаполитанцам передышки, а наоборот, необходимо беспощадно преследовать их и по возможности помешать Фердинанду и его армии пройти через теснины Абруции. В соответствии с этим планом шампионы приказал частям меньше других утомленных немедленно перестроиться и преследовать, а то и опередить неприятеля. Сальваторе Пальмиери и Тори Карафа предложили стать проводниками частей, которые, пройдя через Чита-Дукали, Тальякоца и Сору, должны были вторнуться в королевство обеих Сицилий. Шампионы принял их предложение. Морису Матьё и Дегму было поручено командовать двумя авангардами, которые должны были продвигаться, один через Альбана и Тарачину, другой через Тальякоца и Сору. Под их началом будут Княжевич и Пинятели, Лемуан, Руска и Казабьянка, которым приказано было оставить занимаемые ими позиции, в то время как Шампионы и Калерман объединят разразненные части, по пути возьмут Лаюра в Риньяно, вернутся в Рим и восстановят там республиканское правительство, после чего французская армия, продвигаясь как можно быстрее по следам своего авангарда, Немедленно направился на Неаполь. На этом совете, участники которого собрались верхом под открытым небом посреди поля кровавой битвы, подвели итоги победы. На поле сражения лежало 3000 убитых. Столько же было раненых. 5000 пленных были обезоружены и отведены в чевита кастеллана На земле валялись 8000 ружей. Брошенные 30 пушек и в 60 зарядных ящиков без лошадей оправдывали предсказание шампионы, который говорил, что с двумя миллионами патронов 10 тысяч французов никогда не останутся без пушек. Наконец, помимо всего этого добра, всего снаряжения, попавшего в руки республиканской армии, генералу привезли два фургона золота. То была казна королевской армии, всего 7 миллионов. Часть денег, полученных по векселю, который сэр Уильям подписал на английский банк, Нельсон индексировал, а Беккер учел. Пошли на возобновление денежного довольствия французской армии. Каждый солдат получил по 100 франков. Так разошлись миллион двести тысяч. То, что причиталось убитым, распределили между уцелевшими. Каждому капралу выдали 120 франков. Каждому сержанту 150. Каждому младшему лейтенанту 400, каждому лейтенанту 600, каждому капитану 1000, каждому полковнику 1500, каждому командиру бригады 2500, каждому генералу 4000. Раздача состоялась на поле сражения в тот же вечер, при свете факелов. Производил ее казначей армии, который со времени начала кампании 1792 года никогда не располагал таким богатством. Решили отложить 150 тысяч франков, чтобы приобрести для солдат одежду и обувь, а остальные деньги, около 4 миллионов, отправили во Францию. Послание к директории шампионы сообщало о победе и переводил имена всех отличившихся в бою, а также отчитывался в 3 миллионах 500 или 600 тысяч, что он раздал или решил еще израсходовать. Затем он и спрашивал у господ директоров, Разрешение взять и для себя ту же сумму в четыре тысячи, которыми он наградил других генералов. Ночь прошла в праздничном настроении. Раненые сдерживали стоны, чтобы не огорчать товарищей по оружию. Об убитых не думали. Разве недостаточно было с того, что они умерли в день победы? Между тем король, оставаясь в Риме, вскоре отдался своим неаполитанским привычкам. В самый день сражения в сопровождении трехсот человек отправился в Корнетто охотиться на кабана. А так как в Риме не было возможности набрать спору хороших собак, он приказал привезти в фургонах псов из Неаполя. Накануне вечером он получил от мака следующую депешу, отправленную из Бакана в два часа пополудни. Государь, честь имею доложить Вашему Величеству, что сегодня я атаковал французский авангард, который после яростного сопротивления был истреблен. Противник потерял 50 человек, в то время как по воле благословенного провидения у нас оказался только один убитый и двое раненых. Уверяют, будто шампионы, имея дерзость дожидаться меня в Чивито-Костелло. Завтра на рассвете я выхожу против него, и если он не отступит, разгромлю его. В восемь часов утра, Ваше Величество, услышит мои, или вернее, свои пушки и сможет воскликнуть. Драка началась. Вечером корпус четыре человек выступает, чтобы занять дефиле у Асколи. А на рассвете другой такой же корпус выступит, чтобы пройти дефиле у Терни и атаковать противника с тыла, в то время как я нападу на него в лоб. Завтра, если Богу будет угодно, Ваше Величество получит добрые вести из Чевита Кастеллана. А если Ваше Величество пойдет на спектакль, то между двумя актами может узнать, что французы оставили Папскую область. Честь имею Ваше Величество, пребывать и прочее. Барон Мак Это донесение очень порадовало короля. Он получил его за десертом, прочел вслух. Сыграл партию в Вист, выиграл у маркиза Маласпина сто дукатов. Причем последняя весьма развеселила его величество, принимая во внимание, что Маласпина — человек бедный. Затем король прилег отдохнуть, поспал до шести часов. Когда его разбудили, он вскоре в половине седьмого уехал к Корнетто, прибыл туда в десять, прислушался и услышал пушечную пальбу, сказал «Вот маг громит чемпионы». Драка началась. И он отправился на охоту, убил своей королевской рукой трех кабанов, вернулся домой в прекрасном настроении, искоса посмотрел на замах святого ангела, трехцветный флаг, на котором раздражал его, раздал награды сопровождавшим его людям, угостил их, велел сказать, что почтит своим присутствием театр Аргентина, где давали матримонио Сегретто, чеморозы и подходящий к случаю балет «Вступление Александра в Вавилон». Нет нужды пояснять, что Александра был никто иной, как Фердинанд. Король хорошо пообедал в обществе своих приближенных, герцога Досколи, маркиза Маласпина, герцога де Лосандра, своего главного ловчего, которого он вместе с собаками вызвал из Неаполя, главного конюшего князя Демильяна, двух дежурных придворных герцога де Дессор и князя Баргезе, И, наконец, своего духовника, монсеньора Росси, архиепископа Никасийского, который каждое утро служил для него, мессу хора, а каждую неделю давал ему отпущение грехов. Восемь часов его величество сел в экипаж и отправился в театр Арджентина, освященный А. Георно. Для короля была отведена великолепная ложа с накрытым в аванложе столом чтобы в антракте между оперой и балетом Его Величество могло кушать макароны, как в Неаполе, и даже разнесся слух, что зрелище это послужит достойным добавлением к тем, которые обещаны афишей, поэтому зал был переполнен. Появление Его Величества было встречено бурными рукоплесканиями. Его Величество позаботился о том, чтобы донесения генерала Мака, если таковые поступит, были пересланы ему, из дворца Форнези в театр Аргентино, а управляющий театром, предупрежденный заранее, был готов к тому, чтобы поднять занавес и в парадном наряде объявить со сцены, что французы изгнаны из папской области. Слушая шедевр морозы король не в силах был преодолеть свои рассеянности. Вообще довольно равнодушный к музыке он в этот вечер и вовсе не воспринимал ее. Ему все слышалось утреннее пальба, и он был гораздо внимательнее к тому, что происходит в коридоре, чем к оркестру и певцам. По окончанию матримонио Сегретто занавес опустился под восторженные крики всего зала. Вызывали кастрата Вилути, который, хоть ему перевалило уже за сорок, а лицо его было все в морщинах, по-прежнему с большим успехом играл роль влюбленной, скромной, с веером в руках. Потупив глазки и притворяясь, будто весьма смущен, он сделал перед публикой три реверанса, а тем временем два лакея в парадных ливреях внесли в королевскую ложу столик, на котором стояла пара канделябров с двадцатью свечами каждый, а между канделябрами огромное блюдо с макаронами, увенчанное аппетитным слоем помидоров. Теперь устала очередь короля дать представление. Его величество подошел к краю ложи и с обычными ужимками объявил римской публике, что она будет иметь честь увидеть, как король ест макароны на манер пульчинеллы. Римская публика, не столь непосредственная, как неаполитанская, встретила такое объявление довольно сдержанно. Но король сделал жест, как бы говоря, «Вы не представляете себе, что увидите, а вот увидите, так послушаем, что тогда скажете». Потом, обернувшись к герцогу досколе, Фердинанд заметил Мне кажется, тут против меня какая-то интрига. Значит, вашему Величеству придется восторжествовать еще над одним врагом, ответил дворец. и пусть это вас не беспокоит. Король улыбкой поблагодарил своего друга, взял в руку блюдо с макаронами, подошел к краю ложа, другой рукой перемешал макароны с помидорами, открыл непомерно большой рот, и той же рукой пренебрегая вилкой, затолкал в глотку такую лавину макарон, что ее можно было бы сравнить лишь с каскадом Этернии, который шампионы поручил генералу Лемуану защищать, когда к нему подойдут неаполитанцы. При виде этого римляне степенные и сохранившие высокое представление о монаршем достоинстве разразились хохотом. Перед глазами у них был уже не король, а какой-то Паскуина, какой-то морфорио, даже хуже того. Окский шут, пульчинелов. Ободренный хохотом, который он счел за одобрение, Фердинанд уже опорожнил полблюда. И, готовясь проглотить остальное, принялся за свой третий каскад. Как вдруг дверь ложи распахнулась грохотом, противным всем правилам этикета, так что король повернулся с поднятой рукой и раскрытым ртом. Недоумевая, что за грубиян позволяет себе помешать этому важному занятию в самый его разгар. Грубианом оказался никто иной, как сам генерал Мак. Он был так бледен, так возбужден, так покрыт пылью, что при виде его даже не спросив, с какими он вестями, король выронил блюдо и обтер пальцы батистовым платком. — Неужели, — пробормотал он, — увы, государь, — отвечал Мак. Они поняли друг друга. Король бросился в аванлужу, захлопнув за собою дверь. — Государь, — сказал мак, — я ушел с поля сражения, оставив армию, чтобы лично предупредить ваше величество, что вам нельзя терять ни минуты. — Что же мне делать? — спросил король. — Уехать из Рима. — Уехать? Иначе французы могут оказаться в амбрузских ущельях раньше вас. — Французы раньше меня в амбрузских ущельях? «Монагия Сангинара! Асколи, Осколи!», осколи» — появился герцог. «Скажи остальным, чтобы оставались до конца спектакля, понимаешь? Важно, чтобы их видели в ложе, и чтобы никто ни о чем не догадался. А сам поезжай со мной». Герцог до Сколи передал распоряжение короля придворным. Те доумевали, чувствуя, что происходит нечто неожиданное, но все же не подозревали всей истины. Зато герцог вернулся к королю, который уже вышел в коридор, крича. — Осколи! Осколи! Иди же, болван! Ты разве не слышишь? Знаменитый генерал Мак сказал, что нельзя терять ни минуты, иначе сукины дети-французы окажутся. соре раньше нас. Глава 56. Возвращение Мак был прав, опасаясь быстрого продвижения французской армии. В ночь после сражения два авангарда под командованием Сальвата-Пальмиери и Этори-Карафа уже вышли на дорогу в Читадукали. С расчетом, что один из них миновал Тальякоццо и Капистрелло дойдет до Соры, а другой, пройдя через Тивали, Палиэстрину, Бальмонтоне и Ферентино достигнет Чепрана, и что таким образом они не допустят неаполитанцев в Обрудское ущелье. Что же касается Шампиона, он, покончив со всеми делами в Риме, должен был выйти через Понтийские болота на дорогу в Велле-3 и Тарачину. На рассвете сообщил Лемуану и Казабьянке об одержанной накануне победе и приказав им двинуться на чит чтобы соединиться с частями Макдональда и Дюгама, и вместе с ними двинуться по дороге в Неаполь. Шампиона Шеститысячным войском направился в Рим. Прошел за день 25 миль, сделал привал в Ла-Сторте, а на другой день в восемь утра оказался у народных ворот, вступил в Рим приветственные залпы, раздававшиеся из замка Святого Ангела. Проехал по левому берегу Тибра и добрался до дворца Корсини, где, как ему обещал барон Райзак, нашел все свои вещи нетронутыми. Тот же день... Он приказал расклеить следующее воззвание. «Римляне, я обещал вам возвратиться в Рим не позднее, как через 20 дней. Свое слово я выполнил, возвратившись на семнадцатый день». Армия неаполитанского деспота осмелила вступить в сражение с французским войском. «Достаточно оказалось одного боя, чтобы разгромить ее. Из высоты ваших крепостных стен вы можете наблюдать, как остатки ее бегут к Неаполю» опережая наши победоносные войска. Три тысячи убитых и пять тысяч раненых полегли вчера на поле сражения в Чевито Кастеллана. Погибшие будут с почестями погребены на самом поле сражения. О раненых позаботятся, как о братьях, ведь в глазах предвечного, создавшего людей, все они братья. Наши трофеи состоят из пяти тысяч пленных, восьми знамен, сорока двух пушек, восьми тысяч ружей, множество боеприпасов, снаряжения, лагерных принадлежностей и, наконец, из казны неаполитанской армии. Неаполитанский король бежит в свою столицу, куда он прибудет с позором, встреченный проклятиями своего народа и всеобщим презрением. Господь, покровитель воинства, еще раз благословил начатое нами дело. Да здравствует республика! Шампионы! В тот же день в Риме было восстановлено республиканское правительство, консулы, мотеи и дзаколоны. Так чудесно избежавшие смерти вступили в свои прежние должности. А на месте могилы Дюфо, разрушенных позору человечества римским населением, воздвигли саркофаг, в котором не было благородных останков, они были выброшены псам, и просто начертали это доблестное имя. Как и объявил шампионы, неаполитанский король бежал, но поскольку некоторые стороны его причудливого характера остались бы неизвестны, если бы мы ограничились сообщением об этом факте, как это сделал чемпион в своем воззвании, мы просим у читателей позволения сопутствовать королю в его бегстве. У подъезда театра Аргентина Фердинанда ждал экипаж, и король бросился в него вместе с Макком крикнув досколь, чтобы тот присоединился к ним. Мак почтительно занял место на передней скамейке. — Садитесь позади, генерал, — сказал ему Фердинанд, который и тут не мог отказаться от обычной своей иронии, не понимая, что в данном случае смешон и сам. Вам, кажется, придется еще пятиться немалый путь, а потому не надо это делать, пока нет крайней необходимости. Маг вздохнул и пересел к королю. Герцог Досколи поместился на передней скамейке. Около дворца Форнеза на минуту остановились. Из Вены прибыл курьер с депешей австрийского императора. Король поспешно вскрыл ее и прочитал. «Превосходнейший брат мой! Кузен, дядя, тесть, свойственник и союзник! Позвольте мне сердечно поздравить вас с успехом ваших войск и с вашим триумфальным въездом в Рим!» Король не стал читать дальше? «Да...» — Нечего сказать, — заметил он. Депеша подоспела вовремя, и он сунул ее в карман. Потом, осмотревшись вокруг, спросил, где курьер, который привез депешу. — Я здесь, государь, — сказал курьер, подходя к королю. — Ах, это ты, друг мой, вот тебе за труды, — сказал король, отдавая ему свой кошелек. — Ваше Величество, соблаговолит оказать мне честь, доверив мне ответ для моего августейшего государя. — Разумеется, но я дам тебе ответ устно, так как у меня нет времени писать. Не правда ли, Мак, у меня нет времени? Мак склонил голову. — Не беспокойтесь, — отвечал курьер. — Я ручаюсь вашему величеству за свою память. Она у меня отличная. — Значит, ты уверен, что передашь своему августейшему монарху то, что я тебе скажу? — Слово в слово. — Так вот, скажи ему от моего имени. — Понимаешь? — От моего имени. — Слушаю, государь, скажи ему, что его брат и кузен, дядя и тесть, свойственник и союзник, король Фердинанд, отсел. Курьер в ужасе отшатнулся. — Не меняй ни слова, — продолжал король, — и таким образом ты произнесешь величайшую истину, когда-либо изреченную тобою. Курьер отошел ошеломленный. А теперь, когда я сказал Его Величеству, австрийскому императору, все, что должен был ему сообщить, в дорогу. Осмелюсь обратить внимание ваше величество, сказал Мак, что ехать через Римскую равнину в экипаже небезопасно. А как, по-вашему, мне ее пересечь? Пешком идти? Нет, ехать верхом. Верхом. А почему верхом? Потому что в экипаже Вашему Величеству придется ехать по дорогам. Верхом же Ваше Величество при надобности может следовать по полям. Такой прекрасной наездник, как ваше величество, и притом на хорошем коне, может не опасаться нежелательной встречи. — Ах, малора! — воскликнул король. — Значит, такая встреча может приключиться? Это маловероятно, но я все же должен обратить внимание, ваше величество, на то, что подобные якобинцы осмелились объявить, что, попадясь король в их руки, что тогда они повесят его на первом же фонаре если это произойдет в городе, и на первом попавшемся дереве, если это случится в открытом поле. Фуймо, гаскуле, да фуймо, что вы там копаетесь, бездельники? Пару лошадей, пару лошадей самых лучших. А то, чего доброго разбойники так и поступят, как грозятся. Но не можем же мы ехать верхом до самого Неаполя? Не можете, конечно, государь, отвечал Мак. В Альбона вы найдете первую же попавшуюся почтовую карету. — Вы правы, — согласился король и, повернувшись к Лакею, приказал. — Подай сюда сапоги. Не ехать же мне в почтовой карете в шелковых чулках. — Подай сапоги. Слышишь, бездельник? Лакей бросился вверх по дворцовой лестнице и вернулся с парой высоких сапог. Фердинад переобулся в экипаже, уже не думая о своем друге Досколе, словно его и вовсе не существовало. Он еще только натягивал второй сапог, как привели двух лошадей. На коня, доскоро да на коня, сказал Фердинанд: "Что ты там копаешься в экипаже? Ты, кажется, уснул? Прости, господи. Десять человек охраны и плащ для его величества", крикнул Мак. "Да", сказал король, садясь на лошадь. "Десять человек охраны и плащ для меня". Ему подали темного цвета плащ, который он и надел. Мак тоже сел на коня. Я буду спокоен только когда увижу, что Ваше Величество выехало за городские стены. А потому прошу Вашего Величества разрешения проводить вас до ворот Сан-Джованни. Вы думаете, генерал, что в городе мне грозит какая-то опасность? Предположим. Хотя это трудно предположить. — Черт возьми! — воскликнул король. — И все же предположим. Предположим, что шампионы успел предупредить коменданта замка Святого Ангела. «И что якобинцы следят за воротами?» «Это возможно!» — воскликнул король. «Вполне возможно!» «Так едем!» — «Едем!» — согласился маг. «Но куда же, генерал?» «Я веду вас, государь, к единственным городским воротам, где вас не могут ожидать, потому что они выходят на дорогу, ведущую в противоположную сторону от Неаполя. Я имею в виду народные ворота. Они, кстати, ближайшие отсюда». Нам важно выбраться из Рима как можно скорее. Выехав из города, мы проедем вдоль земляного вала и четверть часа спустя окажемся в ворот Сан-Джованни. Французы, видно, хитрющие бестии, если им удалось одолеть такого молодца, как вы, генерал. Беседуя так, они доехали до конца репетты. Король остановил лошадь мака, поймав ее за повод. «Смотрите-ка, генерал сказал Какие-то люди валом валят в город через народные ворота. Кто это?» Если бы можно было пройти за 5 часов 30 миль, я сказал бы, что это бегут солдаты вашего величества. Они и есть, генерал, они и есть. Ах, вы плохо знаете этих молодцов, когда речь идет о том, как бы спастись. У них на пятках вырастают крылья. Король не ошибся. То был головной отряд бегущей армии. Неаполитанцы мчались со скоростью более двух лье в час. И теперь уже начали вступать в Рим. Король проехал мимо них, подняв воротник плаща, и они его не узнали. Выехав за город, кавалькада повернула направо вдоль крепостной стены Аврелиана, миновала ворота сан лоренца потом ворота Маджора и добралась наконец до знаменитых ворот Сан-Джованни. А я королю за 17 дней до этого были так торжественно поднесены ключи от города. — А теперь, государь, вот дорога, — сказал Мак. — Через час вы достигнете Альбана, а там уже будете вне опасности. — Вы покидаете меня, генерал? — Ваше Величество, долг предписывает мне прежде всего позаботиться о короле. — Теперь мой долг позаботиться об армии. — Хорошо. Желаю успеха. — Но как бы ни сложились обстоятельства, мне хотелось бы, чтобы вы помнили. Я не желал войны. Не я оторвал вас от дел, если таковы были у вас вени и вызвал Неаполь. Увы, это совершеннейшая правда, Ваше Величество. И я готов свидетельствовать, что все случилось по воле королевы. А теперь дохранит да вас Бог. Мак поклонился королю и послал лошадь голов, направляясь обратно по той же дороге. — А ты, — прошептал король, вонзая шпоры в бока лошади и гоняя ее во весь опор в сторону Альбана, — а ты отправляйся ко всем чертям, идиот. Как видите, со времени Государственного Совета король не изменил мнения о своем главнокомандующем. Несмотря на все старания десяти солдат, сопровождавших короля и герцога на сколе, им пришлось значительно отстать от знатных всадников, у которых лошади были гораздо лучше, не говоря уже о том, что король, охваченный страхом, не склонен был мешкать. К тому же надо заметить, сколь бы высокого мнения не придерживался Фердинанд относительно своих подданных, Он не считал этот экскур достаточным, в случае, если в пути встретится опасность. Когда король и его спутники достигли подъема к Альбана, десять солдат из охраны уже давно повернули обратно. Всю дорогу королем владел панический страх. Нигде в мире не найти местности, которая особенно по ночам принимала бы такой фантастический облик, какой принимает римская равнина с ее разрушенными акведуками, Что кажутся вереницами гигантов, шествующих потемках, с ее над гробиями, вдруг выступающими то слева, то справа от дороги, с ее таинственными звуками, похожими на стоны обитающих здесь призраков. Фердинанд поминутно приближался к герцогу и, подобрав по воде своей лошади, словно готовя ее к прыжку через ров, спрашивал: Ты видишь, доскули? Слышишь? Доскульли. Но да более храбрый, а потому не столь взволнованный, смотрел и прислушивался, и, качая головой, отвечал. — Ничего не вижу, государь. Ничего не слышу, государь. Тогда Фердинанд с обычным своим цинизмом добавлял. — Я говорил маку, что не уверен в своей, о твоей. Но теперь я уже не сомневаюсь. Я отнюдь не храбр. Так они доехали до Альбана. На это потребовалось меньше часа. Было около полуночи. Все ворота были заперты, в том числе и ворота почтовой конторы. Герцог Доскули узнал контору по вывеске на воротах. Он спешился и стал громко стучаться. Почмейстер, мирно спавший уже больше трех часов, явился, как обычно бывает в таких случаях, не в духе. Но Доскули произнес магические слова, отворяющие все запоры. «Не беспокойтесь, вам хорошо заплатят». Лицо почмейстера сразу засияло. — То прикажете подать вашим превосходительствам? — спросил он. — Карету, трех почтовых лошадей и возницу. — Такого, чтобы вез нас поживее, — сказал король. — Через четверть часа все это будет к услугам ваших превосходительств. Стал накрапывать дожди. Почмейстер предложил. — Не угодно ли господам в ожидании пройти ко мне в комнату? — Конечно, конечно, — ответил король. — Комнату. — Поскорее комнату. — Как поступить с лошадьми ваших превосходительств? Поставив конюшню, за ними приедут от моего имени, от имени герцога Досколи. — Понял? — Понял, ваше превосходительство. Герцог Досколи взглянул на короля. — Я знаю, что говорю, — промолвил Фердинанд. — Пойдемте, нечего терять время. Хозяин отвел их в комнату, зажег две свечи. — Но у меня имеется только кабриолет, — сказал он. — Кабриолет, так кабриолет, был бы прочный. Отличный кабриолет, на нем хоть до самой преисподней доедете. А мне только на полдороге до преисподней, так что и этот сойдет. Значит, ваше превосходительство покупает у меня кабриолет? Нет, они оставляют тебе, дураку, пару лошадей, а цена им полторы тысячи дукатов. Значит, лошади остаются мне? Если их у тебя не потребуют. Если же потребуют, тебе заплатят за кабриолет. Надеюсь, действуй поскорее. Сию минуту ваше превосходительство. Тут почмейстер увидел короля без плаща, всего в орденах, попятился от изумления, кланяясь ему до земли. — Ну вот, теперь все будет исполнено немедленно. Ордена вашего величества произвели должное впечатление, — сказал герцог. — Ты думаешь, до сколь? — Сами видите, ваше величество, еще немного, и человек побежал бы на четвереньках. А знаешь, дорогой мой доскольник, что тебе предстоит сделать, произнес король, самым ласковым голосом? Мне, государю? Да нет, ты, пожалуй, не захочешь. Государь серьезно возразил досколь, Я захочу всего, чего захочет ваше величество. Да, знаю, ты мне предан. Знаю, ты мой единственный друг, и только у тебя я могу просить такой услуги. Это что-то очень трудное. Столь трудное, что будь ты на моем месте, а я на твоем. — Не знаю. Сделал бы я для тебя то, что собираюсь просить тебя сделать для меня. — Государь, но ведь это же не довод, — возразил в досколе, чуть улыбнувшись. — Ты, кажется, сомневаешься в моей дружбе? — Это нехорошо, — сказал король. — В данную минуту, государь, важно, чтобы вы не сомневались во мне, — с достоинством заметил герцог. — Вот когда ты дашь мне такое доказательство, ручаюсь тебе, никогда уже ни в коем случае сомневаться не буду. Но что же это за доказательство, государь? Позволю себе заметить, что Ваше Величество тратит много времени на разговор о чем-то весьма простом. — Весьма простом, весьма простом, — прошептал король. — Словом, тебе известно, чем не осмелились прихоразить разбойники якобинцы? — Да, повесить Ваше Величество, если вы попадетесь к ним в руки. — Так вот, друг мой любезный, так вот, дорогой Аскули, речь о том, чтобы ты поменялся со мной платьем. Тогда якобинцы, если схватят нас, понимаешь, если они схватят, думая, что ты король, они только тобою займутся, а я тем временем удеру, а когда ты докажешь, кто ты такой, то они не подвергнут тебя большой опасности, прославишься как спаситель своего государя, понимаешь? И речь не о том, больше или меньше опасности я подвергнусь, И речь о том, чтобы услужить вашему величеству». Тут герцог досколе снял себе мундир и, подавая его королю, просто сказал «Пожалуйте, ваш государь. государь». Как ни был эгоистичен король, такая преданность растрогала его. Он обнял герцога и крепко прижал его к груди. Потом, сбросив мундир с ловкостью проворства опытного камердинера, помог герцогу одеться и застегнул на нем мундир сверху донизу, как не пытался досколе не допустить этого. Готово. — сказал король. — Теперь ордена. — Прежде всего он повесил ему на шею Константиновский орден Святого Георгия. Потом вдруг спросил удивленно. — А ты разве не командор Святого Георгия? — Командор, государь. — Но без командорства. Хотя, Ваше Величество, не раз обещали учредить такое для меня и старших сыновей нашей семьи. — Учреждаю его, досколе. — Учреждаю с рентой в четыре тысячи дукатов. — Слышь? — Благодарю вас, государь. — Не забудь напомнить мне об этом, а то я могу и запамятовать. — Да, знаю, вы очень рассеяны, ваше величество, — сказал герцог, не без горечи. — Молчи. Не будем говорить в такой момент о моих недостатках. Это было бы невеликодушно. — А орден Марии Терезии у тебя, по крайней мере, есть? — Нет, государь, этой чести я не удостоился. — Я скажу зятю, чтобы тебя наградили им. — Итак, бедняга досколь, у тебя только орден святого Януария. Его у меня нет, государь, как нет и Марии Терезии. Из 5 января или нет? Нет, государь. Нет, святого января? Касп там, стыд какой-то. Награждаю тебя им и дарю орденский знак с этого мундира. Ты заслужил его, как мундир тебе к лицу. Словно для тебя решит, ваше величество. Может быть, не заметили, что орден весь в бриллиантах? Заметил? Он стоит, пожалуй, тысяч шесть дукатов. Мне хотелось бы, чтобы он стоил десять тысяч. Король облачился в мундир герцога, на котором действительно было всего, навсего, один серебряный орден святого Георгия, и поспешно застегнулся. — Странно, до да чего мне в пору твой мундир, да В Мое мне почему-то было душно. Ух! И король глубоко вздохнул. Тут послышались шаги почмейстера. Король схватил плащ, собрался накинуть его на герцога. — Что вы, ваше величество? — воскликнул досколи. Я подаю вам ваш плащ, государь. — Но я не допущу, чтобы ваше величество... «Да — Допустишь, черт побери! — Однако, государь, замолчи! — появился почмейстер. Кабрилет ваших превосходительств заложен, — сказал он, и замер от удивления. Ему показалось, что в путниках произошла какая-то непонятная перемена, и что расшитый мундир теперь на других плечах и ордена на другой груди. Тем временем король расправлял на герцоге плащ. Чтобы избежать беспокойства в дороге, его превосходительство желает заранее уплатить за почтовых лошадей, вплоть до терочины, сказал король. — Чего же проще? — подхватил почмейстер. — Тут всего восемь перегонов на готове, за каждую лошадь по два франка, и того тридцать дукатов. — За двух запасных лошадей по два франка, один дукат. Всего 14 дукатов. — А сколько вы, ваше превосходительство, платите своим кучерам? — По дукату, если не еду, хорошо. Но вперед мы им никогда не платим, а то, не получив деньги, и вовсе не сдвинуться с места. — Если заплатить, вознится еще дукат, ваше превосходительство поедет, как король, — сказал почмейстер кланяясь досколем. «Вот именно так и желает ехать его превосходительство!» — воскликнул Фердинанд. «Но мне кажется, — заметил почмейстер по-прежнему обращаясь к досколе, — что если ваше превосходительство уж так торопится, можно было бы послать вперед курьера, чтобы приготовили лошадей. «Пошлите, пошлите!» — воскликнул король. «Их превосходительство просто не подумали об этом. Дукат курьеру, полдуката за лошадь, и того еще четыре дуката за лошадей». Четырнадцать до четыре восемнадцать дукатов, если округлить двадцать. Это вам за беспорядок, который мы у вас учинили. И король, пошарил в кармане мундира герцога, расплатился его деньгами, в душе посмеиваясь с такой проделки. Почмейстер взял подсвечник, посветил досколе, в то время как Фердинанд заботливо предупреждал его. «Осторожно, ваше превосходительство, тут порог, Осторожно, ваше превосходительство, здесь у лестницы не достает ступеньки!» Осторожно, ваше превосходительство, тут щепка на полу. Они подошли к кабриолету и Досколи, разумеется, по привычке посторонился, чтобы пропустить короля первым. — Ни в коем случае, ни в коем случае! — воскликнул король, кланяясь и держа шляпу в руке. — После вашего превосходительства. Досколик поднялся в экипаж и собирался сесть слева. — Справа, ваше превосходительство, садитесь справа. Мне и так много чести ехать с вами в одном экипаже. И король поднялся в кабриолет вслед за герцогом и занял место слева. Возница мигом вскочил на коня, и коляска галопом понеслась в направлении велетри. За все уплачено до тарачины, кроме кучера и курьера, крикнул почмейстер им вслед. А их превосходительство платит кучерам вдвое, промолвил король. Услышав это заманчивое обещание, Возница щелкнул кнутом, и Кабриолет стремительно поднесся, вгоняя тени, двигавшиеся по обеим сторонам дороги. Короля эти тени встревожили. — Друг мой, что это за люди, которые бегут, сломя голову в одном с нами направлении? — спросил он у кучера. — Говорят, ваше превосходителя, сегодня между французами и неаполитанцами произошло сражение, и неаполитанцев разгромили. — ответил Возница. — Люди эти спасаются. Только и всего. А я-то, честное слово, думал, что мы первые, — обратился к король, — к досколе. Оказывается, нас опередили? Это удивительно. Ну и ноги же в этих молодцов. Шесть франков прогонных тебе, приятель, если ты их обгонишь. Глава 57 Тревоги Нельсона В то время как Фердинанд соревновался в скорости со своими понданами, На дороге из Альбана в Велетри королева-каролина, знавшая еще только об успехах своего августейшего супруга, приказывала, согласно его желанию, чтобы во всех храмах служили благодарственные молебны, а во всех театрах исполнялись победные контаты. В каждой столице – Париже, Вене, Лондоне, Берлине – имеются свои поэты на случай. Но, говорю это во все всеуслышание, во славу итальянских муз. Ни одной стране не сравнится по части стихотворных словословий с Неаполем. Можно было подумать, что после отъезда короля и особенно после его триумфа у двух-трех тысяч поэтов обнаружилось их истинное призвание. Дождем полились оды, кантаты, сонеты, акростихи, катрены, дистихи, и дождь стал уже переходить в ливень, угрожая обернуться наводнением. Дело дошло до того, что королева сошла излишним опроменять официального придворного поэта сеньора Вака работой, которой занялось столько других, и звала его к озерту лишь для того, чтобы отобрать из двух или трех сотен стихотворений, прибывающих каждый день изо всех уголков Неаполя, десять-двенадцать вымоченных произведений, заслуживающих того, чтобы их прочитали со сцены, в замке, на торжественном приеме или в гостиной. Во время простого раута. Но ее величество справедливо признало, что труднее читать в день по 10-12 тысяч строк, чем сочинять их по 50 или даже по 100. А такова была в виду удобства итальянского языка норма для присяжного льстеца его величества Фердинанда IV. Поэтому, чтобы сеньор Вака не отказался от такой работы, ему на все время этого поэтического потопа было удвоено жалование. Разгар работы, длившийся несколько дней, пришелся на 9 декабря 1798 года. Сеньор Ваха просмотрел целых 900 различных произведений, в том числе 150 от, 100 конта, 320 санет, 215 акра стихов, 48 катренов и 75 ди-стихов одна из контакт, на которую придворный капельмейстер Чемороза сразу же сочинил музыку, четыре сонета, три акростиха, один катрент и два стиха были признаны достойными того, чтобы их продекламировали в парадном зале замка Казерты, где в этот же вечер 9 декабря давалось торжественное представление. Оно состояло из в Доминика Чеморозы, и одного из трехсот сочиненных в Италии балетов под названием «Сады Армиды». В зале, рассчитанном на шестьсот, мест уже была спета кантата, прочтены две оды, четыре сонета, три акростиха, и два стиха, входившие в поэтическую программу вечера, как вдруг объявили о прибытии курьера с письмом королеве от ее августейшего супруга и о том, что это письмо, содержащее новости с театра войны, будет оглашено перед присутствующими. Грянули рукоплескания, все стали с нетерпением ждать новостей, и мудрому рыцарю Увальда, который уже готов был стальным жезлом разогнать чудовища, охранявших ход во дворец Армиды, было поручено прочесть собравшимся королевское послание. В боевых доспехах, в шлеме, венчанном белокрасным султаном, национальными цветами королевства обеих Сицилий, Он подошел к рампе, трижды поклонился, благоговейно поцеловал монаршую подпись, затем громким голосом отчетливо стал читать следующее. Любезная моя супруга, сегодня утром я охотился в Корнетто, где ради меня готовились к раскопкам этрусских захоронений, которые, как полагаю, относятся к древнейшим временам, и это было бы великой радостью для сэра Уильяма если бы он по лености не остался в Неаполе. Но так как у меня в Кумах, в Сан-Агата, де тоти и в Ноле имеются куда более древние могилы, чем эти Этрусские, я предоставил ученым волю заниматься раскопками, а сам отправился на охоту. Охота оказалась гораздо более утомительной, менее удачной, чем у меня в Персана или в Аспроне, поскольку убил лишь трех кабанов. Из кои ходил Распорол Брюха, трём моим лучшим собакам. Зато весил он более 200 ратолей. Во время охоты до нас все время доносились пушечные выстрелы со стороны Чевиты Кастелана. Томак гормил французов как раз в том месте, где и собирался. Это само собой, разумеется, делает великую честь его искусства у стратега. В половине четвертого, когда я кончил охоту и направился в Рим, Пушечная пальба все еще продолжалась. По-видимому, французы обороняются, но это не должно нас беспокоить, поскольку их всего лишь восемь тысяч, а у Мака сорок тысяч солдат. Я пишу вам, любезная супруга и наставница, перед тем, как сесть за стол. Меня ждали к семи часам, а я возвратился в половине седьмого и хотя очень проголодался, вынужден терпеть, так как обед еще не готов. Но, как видите, я приятно пользуюсь этим получасом, чтобы написать вам. После обеда я поеду в театр Арджентина, где послушаю «Матримонио Серджетто и посмотрю балет, поставленный в честь меня. Он называется «Вступление Александра в Вавилон». Надо ли говорить вам о образованности, что это деликатный намек на мой въезд в Рим? Если балет такого, как о нем отзывается... Я пошлю завтра автора в Неаполь, чтобы он поставил его в театре Сан-Карло.